Глава 11. Я подъехал по указанному адресу и осмотрелся, не входя из машины. Говорят, излишняя осторожность приводит к паранойи, но это меньше из зол, что мне грозит. Я мысленно фиксировал увиденное и делал выводы. На первом этаже в пристройке к многоквартирному дому располагается продуктовый магазин. Дом типа башни. Его легко обойти с любой стороны. Далее по улице виднеется оживленная остановка общественного транспорта и выход из метро. Туда тянутся жители близлежащих домов. Типичный московский жилой массив, разрезанный пополам широким шоссе. Место многолюдное. Все куда-то спешат. Никто ни на кого не обращает внимания. Для тайной лаборатории неплохой выбор. Вот только следует приучить Лиса парковать помятую Субару не рядом с магазином, а в отдалении, и всякий раз на новом месте, чтобы машина не примелькалась. Как было условлено по телефону, я нашел Лиса внутри магазина, около стеллажей с вином. Он лениво рассматривал бутылки. Я пристроился рядом, словно случайный покупатель. «Привет, доктор!» – шепнул Лис, не глядя на меня. «Наш офис у нас под ногами. Вход в подвал сзади дома». Оборудование завез, ничего не упустил. Сухо спросил я. Лис, ждавший похвалы, воспринял мои слова как упрек. Он насупился. «Я двое суток мотался. Сначала помещение искал, потом оборудование. Пришлось и мебель покупать. Там ничего не было. Спускайся первым. Двери не запирай», — приказал я и переместился в другой отдел. Лис вышел. Я бросил в корзинку растворимый кофе, овсяное печенье, сахар и направился к кассе. В душе щекотало приятное чувство обновления. Я всю жизнь был винтиком большой структуры, наподобие кассирши, пробивавшей мне чек. А теперь я сам себе хозяин. Исполнительный гражданин Серов превратился в непреклонного доктора. Серость осталась в прошлом, а в будущем, как в пословице, или грудь в крестах, или голова в кустах. Что ни говорите, а смена имени меняет мировоззрение. Чувствую по себе. Однако благодушное настроение тут же испарилось. Едва я обследовал подвальное помещение. А где запасной выход? Я же предупредил, мы не в игрушки собираемся играть. Это лучшее, что я нашел. Вы дали всего два дня, попробуйте сами. Возмутился Лис. Кажется, я перегибаю палку. Парень действительно многое успел. Хвалить его пока рано. Но и ругаться по пустякам нам не стоит. «Ладно, потом что-нибудь придумаем. А сейчас...» Я окинул взглядом нераспакованные коробки. «Сегодня у нас много работы». Спустя три часа мебель была собрана, а оборудование, материалы и химикаты расставлены в нужном порядке. Лис вытер испарину на лбу и с облегчением откинулся на пружинистую спинку офисного кресла. Я сполоснул руки и вспомнил о комфорте. «Ты забыл заказать кулер с водой, а также туалетную бумагу и салфетки». «Их в списке не было. У нас тут что? Малое предприятие по производству открыток?» Прервал я возмущение напарника. «Мы здесь надолго. Сгоняй в магазин за чайником, а я займусь делом». «Вы, значит, делом, а я на побегушках?» «Обидчивый парень», — убедился я. «Все-таки стоит его похвалить». «Твой вклад в наше предприятие огромен. Помещение, оборудование, а главное это...» Я выбрал одну из обожженных пятитысячных купюр и стал кромсать ее ножницами. Видя, что Лис не уходит, я поднял взгляд и попытался говорить мягко. «Мы заслужили кофе. Для этого нужен чайник и кружки». Лис поджал губы и вышел. Оставшись один, я достал таблетки и запил их водой из-под крана. «Вчера я посетил окружной спидцентр. Там меня включили в списки на бесплатный индийский дженерик, который надо принимать по 12 таблеток в день». Замотанный врач-инфекционист монотонным голосом предупредил о побочных эффектах. Тошнота, головокружение, пониженный гемоглобин, повышенная температура. Пообещал подобрать терапию из трех подобных препаратов. Я пришел в ужас от унизительной очереди, таких же несчастных, как я, от предстоящего лечения методом проб и ошибок. Еще раз убедился. Бывают врачи от Бога, а бывают, не дай Бог. Я вернулся к Гелашвили и взмолился. Помогите. К счастью, Давид Шатаевич согласился. Он просветил, что существуют эффективные препараты, которые употребляют по одной таблетке в день, вместо двенадцати. Но стоят они недешево, и все равно нужен комплекс. Опять все сводится к деньгам, будь они прокляты. Семь бед, один ответ. Да буду. Теперь в моих карманах три упаковки лекарств, которые я прячу от жены. Противные таблетки вновь напомнили мне о неизлечимой болезни, заставили вслушаться в собственный организм в поисках смертельных симптомов и надолго испортили настроение «Что-то не получается?» – спросил вернувшийся лис, заметив мою кислую физиономию. «Получается». Я склонился над приборами, попросив напарника согреть чайник. Для непоседливого лиса время в подвале тянулось медленно. Кофе был выпит, чайник успел остыть. Он маялся, наблюдая за моей работой. Мне некогда было объяснять. Я был увлечен созданием новой технологии и шаг за шагом приближался к цели. К компьютеру, за которым я сидел, были подсоединены несколько устройств. Из открытых бутылей пахло химикатами. Периодически из принтера выползал лист с картинками. Я изучал их, правил, подклеивал, капал раствором, пропускал через пресс теплых валиков и отправлял на повторную печать. «Скоро!» – поинтересовался лис, пнув в пустую коробку, валявшуюся на полу. «Мусор вынеси», – предложил я. «И не поленись разбросать по разным помойкам». Лис что-то проворчал и стал собирать разорванные упаковки. Когда он вернулся, я держал пинцетом бумажку, похожую на купюру, оценивая результат. «Ух ты! Получилось?» Лис подхватил купюру, стал ее рассматривать. Его лицо скривилось от недоумения. «Доктор, вы ошиблись! Опечатка!» И он прочел вслух. «Пять тысяч бублей!» «Я сделал то, что хотел», — заверил я. Размял затекшую шею и плечи, откинулся на спинку кресла. «Запомни, мы не фальшивомонетчики. Мы печатаем сувенирные деньги, бубли. И что нам делать с этими фантиками? За версту видно, что подделка. Мобильный на твое имя? Я не идиот. Тогда сходи к банкомату и пополни счет. Только не прямо над нашей головой. Прогуляйся к метро. И вы думаете, что банкомат не врубится?» Усомнился лис. Меня утомили долгие часы работы в подвале, и не было сил объяснять технические детали. Я вскочил, нервно стуча по своей голове пальцем. «У банкомата нет мозгов, а у меня есть. Вот здесь серое вещество с извилинами, которое 20 лет готовилось к этому. Да, перед тобой фантик, так задумано. Но я обманываю не тебя, а тупой банкомат». У бронированной железяки не мозги, а датчики, которые проверяют некоторые признаки, и эти признаки я воспроизвел там, где надо. Я выдохнул и сел. После паузы лис осторожно спросил. «Я пойду?» «Ступай», — устало кивнул я, стыдясь срыва. Оставшись один, я погрузился в сомнения. Все ли я учел? Качественно ли сделал?» «Да, я разбираюсь в нюансах работы банковских программ, хорошо знаю признаки подлинности купюр, которые проверяют банкоматы. Я создал бумажку, которая содержит элементы настоящей банкноты, и купюроприемник должен определить ее как нормальные деньги. Но одно дело теория, а другое практика. Это мой первый опыт. Как завершится реальное испытание?» Напарника долго не было. Мучительно долго. Когда, наконец, дверь открылась, и лис ввалился в подвал, я не стал поднимать голову. Мне не хотелось гадать по выражению лица. Сердце и так терзалось в сомнениях. Я ждал слов. Приговор или похвала? Победа или провал? Я удачно вложил последние семейные сбережения или потратил их на безумную авантюру? Я кретин или... «Доктор, вы гений!» налетел на меня лис, хлопая по плечу и дыша парами алкоголя. Тупая машина заглотила бумажку, как миленькую, и мне на счет шлеп пять тысяч рубликов, а не бубликов. Фёдор показал смартфон с подтверждающим сообщением. Я отвел его руку, встал и распрямил плечи. На душе стало легче. Он назвал меня гением. Еще одно прозвище в моей серой жизни. Сознаюсь, приятно. Но только об этом никто не должен знать. Я серый гений подпольного мира. Я обвел взглядом неуютный подвал с давно немытым полом, обветшавшими стенами и тусклыми лампочками под потолком. Теперь это моя лаборатория. Это мой шанс обеспечить семью, прежде чем я покину их навсегда. А срок, когда наступит финал, мне неведом. Возможно, у меня считанные недели. Поэтому я должен спешить. «Ты выпил?» – я встряхнул молодого напарника. «Ну да, надо же отметить. Я в магазин заскочил, взял текилу». Лис выставил на стол уже открытую бутылку, небрежно сдвинув монитор и принтер. Такое обращение с новой техникой меня покоробило. «Бутылку убери», — потребовал я. «Здесь в лаборатории мы пить не будем». «Я хотел вас поздравить. Такое дело, фантастика. Я до последнего не верил». «Наша работа только начинается». Я выдвинул ящик стола, где лежала пачка свежеотпечатанных купюр. «Вот сто купюр по пять тысяч бублей. Пятьсот тысяч. Надо их сбыть». «Насчет телефона?» — я покачал головой. «Мы не на сотовой компании работаем», — и добавил. «Один ты не справишься. Нам нужны помощники». «А вы?» «Я отвечаю за производство, ты за сбыт». «Расклад ясен. Я могу задействовать двойняшек. Апостолы не подведут?» — спросил я, поняв, о ком идет речь. «Я с ними и не такие дела проворачивал». Как-то мы банкомат утащили. И ни разу не попались? На банкоматах нет. Их привлекали в связи с кражами в автосервисе, но братья выпутались. Тертые калачи. Как они выглядят?» Лис показал мне фотографии в телефоне. «Пашка толстый, Петр высокий». Я рассмотрел братьев двойняшек, стараясь запомнить. Затем стер файлы с изображениями и очистил корзину. «Какого черта?» Возмутился Федор бесцеремонным обращением с его смартфоном. «И меня не вздумай фотографировать. Мы не в игрушки играем». Я вернул телефон. «Обо мне им знать незачем. Только имя, доктор и все». «Как скажете», — смирился лис. «А с бублями что делать? Будем действовать так. Пусть апостолы возьмут кредиты на 500 тысяч». «Какие кредиты?» «Потребительские, под любые проценты, но с правом досрочного погашения». и погасит их через платежные терминалы Юпитероплата нашими бублями. Только через Юпитер? Ведь много разных терминалов. Я знаю, как они функционируют. На них есть наклейки «Комиссия 0%». Догадайся, почему. Для привлечения клиентов. Для привлечения бабла. Терминалы используют для обналички. Сам подумай, что заработает оператор, если получает 0%. Он собирает нал и обменивает деньги на безнал за очень хороший процент. Типа владелец терминалов вор, и мы его накажем? Я не хочу, чтобы пострадали честные бизнесмены. А такие существуют? Ну, я не знал, что ответить. Расслабьтесь, доктор. Заметано. Для начала обуем Юпитер. Лис взял пачку бублей и широко улыбнулся. Кто бы мог подумать, что эти бумажки... Я подумал и придумал. Классно. Ну, я погнал. Он сунул бубли и бутылку текила в пакет. Перехватил мой недовольный взгляд и пояснил. «Для апостолов растут нельзя».